Глава десятая. Пух и перья. Ветер трепал им платье, когда девочки шли к Липовому дому. Вега отчаянно вглядывалась в каждую проходящую мимо ведьму, пытаясь понять, не видела ли она ее раньше. Ведьмы смеялись, повсюду мелькали их огромные широкополые шляпы. — С тобой все в порядке? — спросила Пегги, когда они добрались до Липового дома. С оглушительным визгом из почтового ящика вылетела Френ. Ну-ка, ну-ка, дайте взглянуть. И резко остановилась перед вегой. С ума сойти! воскликнула она и добавила: Вы как раз вовремя. Пора выбирать себе кровати. В холле повсюду летали серые перья, так что ничего не было видно. Казалось, они сыплются с потолка. Я хочу вот эту кровать. Я же сказала, это моя комната. Хватит жевать мою подушку. «Девочки спорят, кому где спать», — объяснила Френ, но тут ее задело огромное перо, и Фея шлепнулась на пол. На втором этаже Фелисити Бе отлетела по коридору, а за ней бежала Эйгги Хуф. фел фелл можно я буду спать с тобой в одной комнате?» «Нет». «А если я пообещаю не читать вслух шикарную жабу?» «Нет». Вега дернула Пегги за рукав. «Как Фелисити удается летать? Это какое-то заклинание? Такое же, как с телевизором?» Пегги вздохнула. «Нет, не такое же, а очень-очень сложное. Редко какая ведьма с ним может справиться. Говорят, у Фелисити бэт особый талант». В комнате справа Молли лупила Лиззи Бист по голове подушкой, а Милли крутила Петти Пиджин, схватив ее за косички. «Девочки!» — воскликнула Френ. — Не ссорьтесь, все комнаты одинаковые, кроме разве что одной, этажом выше. Она огромная. Все замолчали и посмотрели на фею. Потом, как по команде, гурьбой помчались вверх по лестнице, толкаясь и обгоняя друг друга. Вега, Пегги и Флафонора смотрели им вслед. — Правда, там и кровати-то нет. — ухмыльнувшись, закончила Френ. — Зато есть злой кот. Флафанора зашла в одну из комнат и потрогала кровать, проверяя, насколько она мягкая. «Спокойной ночи, дамы», — сказала она, и тут сверху донеслось яростное кошачье шипение. Френ улыбнулась. «Да-да! Злой кот! Невероятно злой!» Пегги и Вега пошли по коридору, то и дело поскальзываясь на перьях, которыми был обильно усеян пол. Они выбрали себе две светло-серые комнаты. Из одной можно было попасть в другую через большую дверь. Они пожелали друг другу спокойной ночи, и Вега, наконец-то, осталась одна. Впервые с тех пор, как Фрэнк зашла в старый сарай посреди сада Мисс хекс На кровати лежала коробка с черной ночной рубашкой, черной зубной щеткой, черной зубной пастой и кремом для ног, цветочный крем для ног от Flappy Flora. Вега уютно устроилась под одеялом. На нее смотрели сотни ведьм с портретов, висевших на стенах. Может, она все-таки знакома с одной из них? Или все это ошибка, и никакая она не ведьма? Может, есть другая Вега Дьемема, настоящая ведьма, и их просто перепутали? Вега переводила взгляд с одного портрета на другой и, наконец, остановилась на очень страшной ведьме. Ее лицо скрывало вуаль, сквозь которую можно было разглядеть острые клыки. Внезапно в комнату ворвалась Пегги. «Я подумала, вдруг тебе нужен крем для ног. Вот, возьми мой!» Завопила она, и Вега чуть не подпрыгнула от неожиданности. «Спасибо, Пег, но крема для ног мне вполне хватает. Ну, в общем, я не из-за крема пришла. Можно я буду спать с тобой в одной комнате? У меня там повсюду жуткие портреты». Тут Пегги оглядела комнату. «Ой, а у тебя портреты еще страшнее!» «Я думала, страшнее уже не бывает. Ну вот, гляди!» Вега захихикала и похлопала по кровать Пегги радостно запрыгнула на одеяло, не забыв ручить Вегги банку с кремом. «Сейчас такое уже не делают. Поняли, что цветочный крем для ног от флепи Флоры слишком длинное название?» Улыбнувшись, Вега понюхала крем. Пахло цветами и грязными ногами. «В водостоке столько странных вещей!» — заметила она. «А как у вас там, в Верхнем мире?» — спросила Пегги, забравшись под одеяло. Вега помолчала немного, а потом сказала. «По-разному, но не лучше, чем здесь. Я живу с противной старухой мисс Хекс. Она нашла меня в раковине в своем сарае, когда я была еще младенцем». Никто не знает, кто мои родители и откуда я, поэтому мисс Хекс взяла меня себе. Но она терпеть не может детей, особенно меня. Поэтому я почти все время сижу в сарае. Только там и можно спрятаться от этой старушенцы. Какой кошмар! Ужаснулась пейги Похоже, она хуже любой злой ведьмы. Но... Вега показала на страшный портрет. Думаю... «Все же не хуже вот этой. Но мне здесь гораздо лучше, чем там, наверху. Я бы с радостью осталась в Гламбурге навсегда». Пегги сочувственно улыбнулась и похлопала Вегу по руке. «Тебе не придется возвращаться. Мы уж постараемся. Я научу тебя заклинанием и мы вместе выиграем битву ведьм». Вега широко улыбнулась. Когда рядом Пегги, битва уже не кажется такой страшной. «А сколько заклинаний ты знаешь?» «Почти восемь!» — с гордостью заявила Пегги. «И четыре из них даже иногда срабатывают!» Вега застонала и забралась глубже под одеяло. «Карен!» — долетел до них крик Эггихов. «Ты можешь спать внизу!» «Там ведь холодно!» — прошептала Вега. «Может, предложить карн переночевать с нами?» Пегги кивнула. «Отличная мысль!» Она вытащила блокнот, открыла на страничке с надписью «Люди, которым Пегги обязательно должна помочь» и нацарапала карандашом имя Карен. Черная капля скатилась с волос Пегги и упала на страницу. Все имена расплылись.